Он встретил меня радостным восклицанием. «Я приготовил для тебя очень вкусное блюдо — жареные каштаны. Мы сначала полакомимся, а затем поговорим, и я покажу тебе свою коллекцию». Он произнес слово «коллекция» таким тоном, что я понял, почему товарищи упрекают его в гордости. Насколько я мог судить... Его коллекция действительно была чрезвычайно богатой и занимала она все помещение. Маленькие образцы лежали на досках и столах, более крупные прямо на земле. В течение многих лет учитель собирал все, что встречал любопытного, а так как рудники рек Серы и Дивоны богаты растительными окаменелостями, у него попадались весьма редкие экземпляры,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 Он претерпел много изменений. Было время, когда наша страна была покрыта растениями, которые вводятся теперь только в теплых странах. Например, папоротниковыми деревьями. Затем эта растительность сменилась другой, другая – третьей. Так продолжалось сотни тысячи, а может быть и миллионы лет. Я покажу тебе сейчас несколько кусков угля, а главным образом много камней, взятых из стены потолка наших галерей, на которых ты увидишь отпечатки различных растений, сохранившихся, как в гербариях. Уголь образуется, как я тебе уже сказал, от скопления вымерших растений и деревьев. Значит, он не что иное, как разложившееся и слежавшееся дерево. Мы находим в земле залежи каменного угля, В двадцать и тридцать метров толщиной. Сколько надо времени на то, чтобы наслоились такие пласты? Чтобы образовался пласт угля в тридцать метров толщиной, требуется последовательный рост на одном и том же месте пяти тысяч строевых деревьев, то есть надо пятьсот тысяч лет. Цифра поразительная, не правда ли?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 недостаточно и что требуется гораздо больше времени. Сколько же? Этого я не знаю и определить не могу. Я хотел только дать тебе понятие о происхождении каменного угля, чтобы ты был в состоянии посмотреть мою коллекцию. Приступим к ее осмотру. Мое посещение затянулось до поздней ночи, потому что над каждым камнем Над каждым отпечатком растения учитель опять начинал свои объяснения. В конце концов я стал понимать многое из того, что раньше меня удивляло и было совершенно непонятно.